«Но это значит, я уже не смогу заболеть, не смогу попасть в оковы, не смогу умереть?» «Я не так глуп, чтобы затянуть здесь Эпикурову песенку и повторять, что страх перед преисподней — вздор, что не крутится колесо Эксиона, Сизиф не толкает причем свой камень вверх по склону, ничьи внутренности не могут ежедневно отрастать, чтобы их снова терзали». «Нет столь ребячливых, чтобы они боялись и Цербера, и тьмы, и призрачной плоти, одевающей голые кости. Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю».